Послесловие. Ваше путешествие по населенному привидениями миру не закончится, когда вы закроете данную книгу. Ghostvillage.com является самым большим обществом по сверхъестественным явлениям на веб. С тех пор, как Джефф Белленджер создал сайт в 1999 году, сайт ghostvillage.com стал домом для исследования привидений, доказательств и дискуссий со всего мира. На веб-странице находится огромная библиотека личных встреч с привидениями из известных, пользующихся дурной репутацией и совершенно неизвестных мест. Тысячи людей посещают собрания общества, охотники за привидениями, исследователи и иногда жертвы встреч с привидениями. На сайте вы найдете фотографии привидений, аудиозаписи и даже видео. Также как и электронную графу Джеффа Белленджера Легенды о сверхъестественном. Кроме того, на веб-странице есть целый раздел, посвященный данной книге. По материалам каждой главы вы найдете дополнительные источники, а очевидцы сверхъестественных явлений могут получить возможность изложить свои собственные впечатления о посещении мест, описанных в этой книге. Мы надеемся увидеть вас на странице, и в других населенных привидениями местах на тройное www.gostvillage.com. Об авторе. Джефф Белленджер – ненасытный фанат сверхъестественных явлений. Он изучает сверхъестественные явления и пишет о них для региональных и национальных издательств с 1997 года. В 1999 году Беллинджер создал сайт ghostvillage.com, как копилку для своих историй. С тех пор сайт начал развиваться и в настоящее время является самым большим обществом паранормальных явлений на веб, привлекая сотни тысяч посетителей каждый год. В настоящее время Джефф живет в городе Беллингем, Массачусетс, со своей женой Меган. Читала Рейни Скай Октябрь две год.